Хуфэйцинь в надежных лапах. Хувей вошел, покосился на Хуфэйциня. Не улеснул, значит, буркнул он, проходя в дальний угол и роясь в сундуках, чтобы достать одежду. Судя по его виду и запаху от него исходящему, Хувей успел привести себя в порядок в лисьих банях. В волосах его Фэйцинь заметил несколько размокших веточек ароматических трав, которые лисы добавляли в воду при купании. Одеяние Хувей накинул на себя очень небрежно. Не считаешь, что заслужил хорошую трепку? поинтересовался Хувей, останавливаясь возле кровати. Цинь поежился, но ответил твердо: Я считал, что поступаю правильно. А теперь, стало быть, не считаешь. Глядя на него, в прищур уточнил Хувей. Ху Цинь скривил губы. Нужно было бы все рассказать, но с чего начать и как? Оглядываясь назад, он понимал, что был полным дураком, поверив небесному императору. На ум отчего-то пришли когда-то давно сказанные второй принцессой слова. «Оцень, какой ты еще глупый ребенок!» Хувей задрал голову вверх, пофыркал. «Этот запах полыни сбивает с толку!» Он высыпал горсть благовония в курильницу, поджег. У заструившегося дымка был сладковатый цветочный запах. Хуэй еще пофыркал и удовлетворенно кивнул. «Считаешь, что я глупый лис?» спросил хуфейцинь, морща лоб. «Конечно, считаю». Тут же согласился Хувей и назидательно сказал. «Чтобы остановить войну, нужно ее самому начать и самому же закончить. Ты всерьез думал, что сможешь договориться с Небесным дворцом?» Хуфэйцинь криво улыбнулся. «Я думал, что предотвращу войну». Хувей пренебрежительно фыркнул. «И он прав», — подумал Хуфей Ицо «Яйцо не высосешь, не разбив сначала», — сказал Хувей. «Очередная премудрость из лисьего Дао. Здравый смысл», — возразил Хувей. «Но о войне позже потолкуем. Нам и без этого есть чем заняться». И он опять бы заговорил о совместной лисии культивации, но неизвестно, как Хувей это почувствовал. Но он тут же отшатнулся и за воротник вздернул Хуфейциня с кровати. «Что они с тобой сделали?» – прошипел он. «Хувей», – начал было Хуфейцинь. Хувей рванул с него одежду. Лицо его исказилось, когда он увидел синяки из ссадины от цепей, покрывавшие руки и плечи Хуфейциня. Ноздри его дернулись. Он резко развернул Хуфейциня к себе спиной. При взгляде на то, что из себя теперь представляла спина Хуфайциня, Хувей взъярился. Вспышка гнева была настолько сильна, что всплеском демонической силы разметала мебель. Опрокинулась ширма, отъехал в сторону стол, курильница опрокинулась, осыпав пеплом напольные подушки. «Убью!» сквозь зубы процедил Хувей. Никаких сомнений, кого он имел в виду, у Хуфейциня не было. Успокойся, Хувей, сказал он. «Успокоиться? Ты свою спину видел? Прорычал Хувей, хватая покрывало и накидывая его на плечи Хуфоициня. Сиди тут, я позовусь Андзе. Хувей, попытался его удержать Хуфоицинь. Хувей сбросил его руку и вышел. Демоническая аура потянулась следом за ним, с треском захлопнув дверь. Спины своей Хуфоицинь не видел но мог представить, что с ней творится. Небесный император использовал духовную плеть и ударил в полную силу. Хуфей не пребывал в физическом теле даже после обожествления, в отличие от других небожителей, тела которых были сотканы из небесной и собственной Ци. Будь он небожителем, раны бы уже затянулись. Физические тела действовали иначе. Там сейчас, вероятно, и кровавые нарывы, и гной, и не весь что еще. Неудивительно, что Хувей так взъярился. Хувей между тем разыскал Ху Сюань и привел ее. «Покажи ей!» – велел он Ху -фэй Циню. А когда тот заупрямился, то сорвал с его плеч покрывало и толкнул ничком на кровать. Глаза Ху Сюань широко раскрылись. Она невольно прижала пальцы к губам, чтобы приглушить вскрик. Самообладание тут же вернулось к ней. Она достала шнурок и подвязала рукава. Авей, велела она, — «горячей воды». «Сяоху, я знаю, ты где-то поблизости. Принеси шкатулку, что стоит на окне в моем павильоне. Ту, что из красного дерева. И скажи лисам-слугам принести сюда побольше полотенец. Афэй, лежи так. Подложи подушку под подбородок». Хувэй подчинился беспрекословно. Шуршание лап где-то за окном означало, что и не до песок ринулся выполнять поручения. Хусюань, между тем, расставила поваленные ширмы, подобрала курильницу и, всыпав в нее щепоть сухих трав, которые достала из цянькуня, поставила у изголовья кровати. В носу уху Фейциня защекотала. Он с трудом удержался, чтобы не чихнуть. Травы, вероятно, призваны были его одурманить. Он почувствовал легкое головокружение и уткнулся лицом в подушку. Недопеска или слуг Хусюань из павильона выставила, когда они выполнили поручение. Недопесок страшно расстроился, но утешился тем, что прилип ухом к двери. Хувей, разумеется, остался. «Поглядел бы я на того, кто попытается меня выставить», — всем своим видом говорил он. Хусюань открыла шкатулку. В ней хранились мешочки с редкими лекарственными травами. Некоторым из них была не одна сотня лет. Она задумчиво перебирала мешочки, размышляя, какие травы выбрать. Раны на спине Хуфа выглядели несколько необычно. Хусюань не могла с уверенностью сказать, были ли они нанесены небесным оружием. Она выбрала подходящие, как ей казалось, травы и высыпала немного в горячую воду. Вода забулькала, потемнела, запахла пряностями. Хусюань смочила полотенце и с помощью хувея растянула его поверх спины хуфайциня. Когда полотенце коснулось его спины, хуфайцинь тихо зашипел. «Не волнуйся, ты в надежных лапах», — сказал хувей. «Упомянутые надежные лапы, надо заметить, сильно дрожали».